власть в истине, а истина в варпе, и мы её вестники. Подхватил Ашурка Тахизис и опустил безжизненные тела. Он тяжело дышал после кровавого буйства, а по лицу бродила кровожадная улыбка. Тёмный брат, нам нужен был хотя бы один из них живым. Медному владыке, приятно твоя резня, но наше дело страдает. Ты мог сохранить хотя бы одного. С хорошо различимым раздражением проговорил Захак со свойственной ему дипломатичностью. В ответ брат Ашур опустил голову в раскаянии, хотя лицо под шлемом все так же было во власти кровожадной улыбки. «Они сами меня спровоцировали, брат сержант, вы же знаете мои пристрастия. Поручили бы захват Сол Гатору», – ответил на уколы Ашур, чувствуя свою вину. «Не перед сержантом Захаком, не перед темными братьями, а перед Орденом. Кажется, ты не слишком следил за произошедшим, брат Ашур. Ты бросился на них тотчас, как услышал, и в бою довелось поучаствовать лишь тебе. Нам доставались лишь организирующие полутрупы. Наконец-то Захак дал волю раздражению, и голос его дрожал от злости. Я же говорил, что меня спровоцировали, шёпотом отозвался Ашур. Тем, что бежали, условный рефлекс калхидского шакала, ехидно заметил Солгатор. В ответ Ашур дёрнулся было ударить Солгатора. Но Захак остановил своего яростного подчинённого. "Прекратите, братья", рявкнул он на них, и оба замерли, сверля друг друга глазами через роскосы и линзы шлемов. Это становилось проблемой. Раньше перепалки между этими двумя оставались на борту Тиамат, но иногда братья забывались и ссорились во время боевых операций, когда непосредственной угрозы их жизням не было. Если так пойдёт и дальше, то они начнут разбираться между собой прямо под свист выражевских болтов и грохот артиллерии. Борашно подумал Захак и презрительно скривил губы. Помните о нашей миссии, братья. Помните о том, что успех подарит нам победу над детьми хана и утрёт нос этим гордецам. Солгатор с готовностью кивнул, а Шор чуть помедлил, но смирил свой гнев. На этот раз ссора была предотвращена, но эта проблема всё сильнее и сильнее разъедала отделение, и её надо было решать. Сзади послышался хруст стекла, и два из шести болтеров оказались направлены в сторону шума, а остальные бойцы прикрывали фланги и тыл. Их оружие заговорило бы в унисон с прочими, лишь если бы возникла настоящая опасность. Кажется, боги улыбнулись нам, братия, с мрачной удовлетворённостью проговорил Орфей. Разглядывая замершего от ужаса клесса, Захак шагнул вперёд, после чего поманил к себе перепуганного архивариуса. Тот медленно подошёл на негнущихся ногах. Он отчётливо понимал, ему не сбежать от этих чудовищ. "Назови архивный червь", с презрением выплюнул вопрос Захак. "Архивариус пятого архива, Массимо Рихтер Клес", он дрожал всем телом и не сводил расширившихся от страха глаз с воина в латной броне. украшенной причудливой вязью клинописи. Боги улыбаются нам, обратился Захак к своим братьям, после чего вновь бросил клесу вопрос. Мы ищем последние данные сканирования фундамента Массима, черв клес. Боги, они правда сказали боги. Трон Перры, о чём они? Смешной человек, клес, даже в секунду неописуемого ужаса на границе между жизнью и смертью, он чётко подмечает слова и пускается в рассуждения. Что ему с них От смерти они его не избавят, но тем не менее он продолжает слушать и анализировать, складывать единую картину. Дуло болт пистолета уткнулось Архивариусу в лоб. Казалось, что ледяной обад обжигает до костей. Эрихтер не нароком заскулил, и пока палец стартос не спустил курка, он выдавил из себя: "Я знаю, лорды. Я идите за мной!"